за баснословные по тем временам деньги. 9 долларов. А через 20 лет генерал подписал ею японскую капитуляцию на борту линкора «Миссури». Сегодня прикосновение к легенде стоит не менее 100 долларов. Правда, хромированный «Паркер Санет» или шифер «Прелюд» можно купить и за 50 долларов. И работать они будут надежно и практически вечно, Но услышать за скрипом их пера историю нового времени нелегко. Поэтому начинать следует с абсолютной классики. Большой черной пластмассовой ручки с открытым пером и позолоченным клипом, зажимом. Именно с нее и началась история «Вечных перьев». В 1888 году Джорджа Паркера и ильюиса ватермана независимо друг от друга посетила идея создания лучшей ручки. Мистер ватерман в то время страховой маклер, упустил очень важный контракт из-за того, что в его самописке отказала система подачи чернил. Бизнесмен поклялся, что больше с ним такого не случится, и придумал надежную... чернильную ручку регюлар с капиллярными протоками и для воздуха, и для чернил. А Джордж Паркер, сельский учитель из американской глубинки Джейсон Вилл, штат Висконсин, подрабатывал в фирме Джон Холланд Фонтейн Пен Кампани, крупнейшим в то время производителем перьевых ручек. По контракту ремонт и замена ручек ложились на плечи агента, так что у Паркера была возможность разобраться в принципах действия своих товаров. Патент на свою чернильную ручку он получил в 1889 году. Но заправка ручек все еще оставалась грязной работой. Чернила заливались в них с помощью пипетки. Прорыв совершил еще один американец, Олтер Шифер. который запатентовал в 1907 году современную систему набора чернил. Так большая тройка – Паркер, Шифер и Ваттерман – стала законодателем мод в конструкциях ручек. Первые ручки были массивные, толстые и черные. Тогда еще не было легких и прочных материалов для корпуса. Но именно этот дизайн считается и сегодня одним из самых надежных образцов хорошего вкуса и консервативности. Классика всегда в цене. Хорошо берут и так называемые бюджетные перья большой тройки по 130-180 долларов. И безупречный черный Монблан Майстерштюк за 350-560 долларов с так называемой снежной нежной звездочкой на вершине черного колпачка и пузатый омас-парагон за 800 долларов. Классике, безусловно, можно отнести ручки с темно-красным корпусом. Данный цвет называют бургундским. Эти ручки специально заказывают для подписания особо важных документов международных соглашений между компаниями. Для подписания договоров между странами ручки делаются по особому заказу, но повторяют в целом все особенности серийных моделей. Например, в 1991 году договор о сокращении стратегических вооружений был подписан Джорджем Бушем и Михаилом Горбачевым перьями «Паркер-75» в корпусе из титана, баллистической ракеты, украшенным красной звездой из сапфира. Позолоченные и посеребренные корпуса – еще один пример консервативного выбора, хотя и не всегда безупречного вкуса. А американский генерал Дуайт Эйзенхауэр, зная, что не сможет присутствовать на церемонии подписания капитуляции Германии, настоял на отправке двух именно американских ручек «Паркер-51» в пригород Берлина «Карлхорст». Предметы для письма, изготовленные из благородных металлов, появились много раньше классических самописок. Рассказывает Илья Лепланд. Например, фирма Кросс наладила выпуск золотых вставочек для карандашей в 1846 году, то и за 70 лет, то начало производства своих элегантных ручек.